Глава 35. Императорские указы от 4 февраля 1890 года. На заседании Министерства 26 января я еще раз обрисовала опасность проектируемых императорских указов, но встретил со стороны Беттихера и Верди возражение, что отрицательное решение вызвать недовольство императора. Мои коллеги принесли императору рассудок в жертву, а мой заместитель и помощник поступил по отношению ко мне бесчестно. Тщетно в своем выступлении я заходил так далеко, что называл поведение ответственных министров граничащим с государственной изменой. Видя, что суверен вступает на опасный для государства путь, они не говорят об этом открыто, а превращают конституционные отношения в консультируемые императором государственное министерство. На эти мои соображения господин фон Беттихер с одобрения военного министра возражал простым повторением одной и той же фразы, что мы все-таки должны сделать хоть что-нибудь, соответствующее пожеланию императора. Так как остальные коллеги воздерживались от участия в дискуссии между мной и Беттихером, то я должен был отказаться от надежды противопоставить единодушный вотум предложениям его величества, являвшимся, по моему убеждению, опасными для государства. Я рассчитывал, что государственное министерство будет вести себя так же, как это было раньше, когда дед императора вступал на опасный путь под влиянием женских, масонских и прочих влияний. В таких случаях требовалось установить единодушие министров, даже если ранее между ними существовали значительные разногласия. Старик сдавался, если не мог получить ни одного голоса в свою пользу. Я помню только об одном исключении. После того, как Франкфуртский мирный договор был 18 мая 1871 года утвержден Французским национальным собранием, мы могли отозвать нашу армию, за исключением части, предназначавшейся для оккупации департаментов, занятых нами в качестве гарантий Министры единодушно были за то, чтобы сделать это немедленно, отпустить домой всех солдат, которые не должны были оставаться под знаменами, и назначить на ближайший срок, во всяком случае еще в мае, вступление в Берлин полков, составлявших его гарнизон. Но тут мы натолкнулись на упорное сопротивление его величества. Как я узнал, императрица Августа хотела присутствовать при вступлении войск, но не ранее, чем закончить свое лечение в Баден-Бадене. Император хотел исполнить желание своей супруги, но в то же время желал, чтобы полки вступили в Берлин в полном боевом составе. На продолжавшихся в течение целых дней совещаниях, которые происходили в нижнем этаже дворца, Мы напрасно ссылались на расходы, на необходимость считаться с тем, что люди в течение столь долгого времени были оторваны от семьи и дел, на срочную необходимость вернуть сельскому хозяйству такое большое количество рабочих рук. Императору, который не хотел сознаться совету министров в подлинной причине своей настойчивости, трудно было возражать против наших аргументов. Тем не менее, он упорно настаивал на том, чтобы вступление войск, и притом в полном боевом составе, состоялось в середине июня. Случалось, что во время совещаний в помещениях, расположенных над залом заседаний, кто-то шагал взад и вперед такой тяжелой поступью, что люстра раскачивалась и звенела. По окончании последнего безрезультатного совещания меня посетил лейб-медик императора Лауэр и сообщил, что он опасается самых тяжелых последствий для здоровья его величества, возможно, даже удара, если не будет восстановлен домашний мир. После этого сообщения государственное министерство уступило. Вступление войск состоялось лишь 16 июня в присутствии Ее Величества. На тот случай, как это и произошло, государственное министерство окажется бессильным и обдумывал, нельзя ли какими-нибудь другими средствами воздействовать на императора. Мне казалось, что такую помощь мне могут оказать государственный совет и совет народного хозяйства, от которых я мог ожидать понимания того, какое влияние окажут императорские указы на предстоящие в ближайшее время выборы в Рейхстаг. воздействие в том же направлении, я ожидал со стороны иностранных правительств, которые от пристрастного вмешательства императора в рабочий вопрос могли ожидать для себя такого же вреда, какого я опасался для нашей страны. Было принято мое предложение, сделанное на том же заседании 26 января, созвать Государственный Совет и Международную конференцию для того, чтобы заручиться мнением сведущих людей, противовес безответственным и невежественным дилетантам. Составление соответствующих указов я взял на себя. Упомянутая мною Камарилья держалась того мнения, что декларация в том виде, как ее желал император, окажет благоприятное влияние на выборы в Рейхстаг. Я был убежден в противном, не предвидя, правда, до какой степени исход выборов 20 февраля подтвердит мою правоту. На основе опыта у меня были сомнения тактического характера, что при ситуации, аналогичной той, которая создалась во время прошлогодних забастовок, Опасно в форме обещаний возвещать мероприятия неопределенного и непродуманного характера. Я был убежден, что лживые и полные искажения избирательной речи никогда не выдвинут на первый план действительные намерения правительства, а всегда послужат лишь предлогом для возбуждающей критики существующего. Решающие декларации перед выборами могут благоприятно на них воздействовать, если исходят из неоспоримых фактов, не дающих повода для извращений. Такими фактами являются, например, нападение извне или его угроза, либо покушение, вроде покушения Нобелинга. Что касается намеченной декларации, то я не боялся непосредственной прямой критики, если бы содержание этой декларации было понято правильно, а опасался лишь ловкого использования ее агитаторами, враждебными государству. Поэтому у меня были опасения относительно того, какое действие произведут желаемые императорам указы, но большее значение я придавал личному воздействию на императора. В течение сорока лет мною руководило в прусской и германской политике убеждение, что моя задача заключается не столько в завоевании временных успехов в избирательной борьбе, сколько в том, чтобы предохранить императора от влияния и мероприятий, которые должны повернуть вспять усиление королевской власти и укрепление империи, с успехом осуществлявшееся мною начиная с 1862 года. За 40 лет на моих глазах сменилось немало парламентов, и я считал их менее вредными для нашего общего развития, чем ошибки монархов, которые не имели места после того, как в 1858 году принц Регин вступил на путь, открывший новую эру. Тогда правитель также честно стремился оказать своим подданным благодеяния, которые, по его мнению, не оказывались им лишь из ложного понятого усердия и несправедливого волстолюбия Тогда положение также было таково, что клика честолюбивых карьеристов, фракция бэтман гольвига ничего не добившись во времена Монтефеля, втерлась в доверие к наследнику престола и использовала несоответствие между его благородными намерениями и недостаточным знанием практической жизни, чтобы восстановить ее против правительства его брата и позицию против последнего как борьбу за права человека. Для того, чтобы до некоторой степени успокоить нетерпение императора, Я придал обоим проектам указанное имя канцлера и министра торговли форму, соответствующую характеру императора и его стремлению к высокопарности. Представляя эти проекты, я заявил, что составил их только исповиновение его приказанию, и что настоятельно прошу воздержаться от публикации такого рода, выждать момент, когда можно будет внести в Рейхстаг точно сформулированные разработанные законопроекты и, во всяком случае, до окончания выборов не касаться рабочего вопроса. Неопределенности и слишком общий характер инициативы императора возбудят ожидания, удовлетворение которых лежит вне пределов возможного, а не выполнение усугубит трудность положения. Когда его величество через несколько месяцев или недель сам убедится в ожидаемых мною вреде и опасности, то мне хотелось бы иметь возможность напомнить, что я самым решительным образом отговаривал его от этого шага и составил указы, только выполняя долг по чиновника, еще находившегося на службе. Я закончил просьбы разрешить мне бросить зачитанные проекты в горевший камин». Император ответил «Нет, нет, дайте их сюда». И с некоторой поспешностью подписал оба указа. 4 февраля они были опубликованы в Rechzunstadsanziger без контрасигнирования. «Имперскому канцлеру я намерен принять меры к улучшению положения немецких рабочих, поскольку это допускается в границах, установленных моему попечительству». необходимостью сохранить конкурентоспособность германской промышленности на мировом рынке и таким образом обеспечить существование промышленности рабочих. Упадок отечественных предприятий вследствие сокращения сбыта за границей оставил бы без средств к существованию не только предпринимателей, но и рабочих. Вызываемые международные конкуренции и трудности в области улучшения благосостояния наших рабочих могут быть, если не преодолены, то все же ослаблены только путем международного соглашения стран участвующих в господстве на мировом рынке. В убеждении, что и другие правительства воодушевлены желанием подвергнуть совместному рассмотрению те устремления рабочих, которые уже являются предметом международных переговоров между рабочими тех стран. Я желаю, чтобы мои представители официально запросили в первую очередь Францию, Англию, Бельгию и Швейцарию. Согласно ли их правительство вступить в переговоры с нами в целях международного соглашения относительно возможности пойти навстречу тем потребностям, и желанием рабочих, которые выявились во время забастовок последних лет, или каким-либо другим образом. Немедленно по получении принципиального согласия на мое предложение, поручаю вам пригласить все правительства, заинтересованные, как и мы, в разрешении рабочего вопроса, принять участие в конференции для обсуждения соответствующих проблем. Вильгельм, первый, Эл. Министром общественных работ, торговли и промышленности. Вступая в управление страной, я объявил о своем решении содействовать дальнейшему развитию нашего законодательства в том же направлении, какому следовало в бозе почивший дед мой, проявляя заботу в духе христианской морали об экономически более слабой части народа. Как неценные и успешные мероприятия, принятые до сих пор в законодательном и административном порядке для улучшения положения рабочего сословия, они все же не выполняют всей поставленной передо мной задачи. Наряду с дальнейшим развитием законодательства о страховании рабочих надлежит пересмотреть ныне действующий промышленный устав в части условий труда фабричных рабочих, чтобы принять во внимание те нарекания и пожелания, которые являются обоснованными. Пересмотр должен исходить из того, что одной из задач государственной власти является такое регулирование времени, продолжительности и характера труда, который обеспечит сохранение здоровья рабочих, требования нравственности экономические потребности рабочих и их право на равенство перед законом. Для соблюдения мира между работодателями и рабочими надлежит подготовить законодательное определение о том, в какой форме рабочие, через посредство пользующихся их доверием представителей, смогут участвовать в регулировании общих вопросов и защищать свои интересы при переговорах с работодателями и органами моего правительства. Таким путем следует предоставить рабочим возможность свободного и мирного выражения своих пожеланий и жалоб, а государственным учреждениям всегда знать положение рабочих и поддерживать с ними контакт. Я желаю, чтобы государственные горнозаводские предприятия стали образцовыми в отношении попечения о нуждах рабочих, а для частной горной промышленности я стремлюсь установить органическую связь моих горнозаводских чиновников с предприятиями в целях надзора, соответствующего фабричной инспекции, в том виде, как она существовала до 1865 года. Для подготовки этих вопросов я повелеваю созвать Государственный совет под моим председательством с привлечением тех сведущих лиц, которые я с этой целью назначу. Выбор этих лиц я оставляю за собой. Среди затруднений, препятствующих урегулированию условий труда в намеченном мною смысле, серьезное значение имеют те, которые вытекают из необходимости оградить отечественную промышленность при ее конкуренции с заграницей. Поэтому я предписал имперскому канцлеру предложить правительствам тех государств, промышленность коих совместно с нашей господствует на мировом рынке, созвать конференцию, чтобы добиться равного международного регулирования тех требований, которые можно предъявлять к деятельности рабочих. Имперский канцлер припроводит вам копию моего направленного ему указа. Вильгельм, л Если, как для меня стало очевидно, я не мог окончательно пресечь личные намерения государя, то был доволен уже тем, что до некоторой степени в обходном порядке добился его согласия на привлечение к участию в этом деле Государственного Совета и правительств соседних государств. Но я ошибся, рассчитывая на эти факторы. Рассчитывая на то, что факторы экономического порядка будут воздействовать на решение Государственного Совета и Международной конференции, я переоценил самостоятельность и твердость убеждений людей. В Государственном Совете сервильный элемент был усилен назначением ряда неведомых до сих пор личностей, отобранных частью из рабочего сословия, частью из среды берлинских промышленников и произносивших речи, с которыми им, вероятно, приходилось часто выступать раньше. Присутствовал священник, выступавший в роли агитатора. Все чиновники выжидательно молчали. Только Баара, владелец металлургического предприятия в Бохуме и Йенке, доверенное лицо Круппа в Эссене, осмелились осторожно критиковать намерения императора. Но они были запуганы напоминанием о словах императора, о чести действительно сказанных, отчасти выдуманных, а также угрозами предпринимателям и страхом еще более отдалить от себя императора и навлечь новые опасности на имущих и на работодателей. Почтительная рубость представителей благоразумия по сравнению с наглостью привычных народных ораторов, приглашенных императором, свидетельствовало о том, что от заседания Государственного Совета нельзя ожидать беспристрастного воздействия на его величество. Император повелел, чтобы заседания происходили в служебном помещении Беттихера, которому были поручены также отборы приглашения лиц из рабочего сословия. В качестве вице-председателя Государственного Совета я, по собственному желанию, присутствовал на первом четырехчасовом заседании, не взяв слова в дискуссии. Когда император хотел приступить к голосованию вопросов, видимо, сформулированных Беттихером, я увидел, что среди 40 или 50 человек нахожусь в одиночестве с Йенке и Бааре. Так как, являясь министром, я не хотел выступать с открытой оппозицией императору, то мотивировал свое воздержание от голосования тем, что находящиеся на посту министры вообще не должны голосовать в Государственном Совете и этим предрешать свое голосование в Государственном Министерстве. Император приказал занести мое заявление в протокол. От посещения последующих заседаний Государственного Совета я воздержался, после того, как в беседе с императором установил, что этим я выполню его желание. Открывшаяся 15 марта международная конференция, упоминанием о которой я несколько забегаю вперед, также не оправдала моих ожиданий. Предлагая созыв конференции, я полагал, что уверенность его величества в пользе, справедливости и популярности его устремлений так сильно укреплена теми четырьмя лицами, которые являются интеллектуальными виновниками этих устремлений, что добиться от него готовности выслушать еще других экспертов можно лишь в том случае, если обсуждение будет окружено блеском созванной им Европейской конференции и публичного обсуждения в Государственном Совете. Я рассчитывал при этом на более честное изучение германских предложений, по крайней мере со стороны англичан и французов. Однако я неправильно взвесил при этом те тенденции, которых следовало ожидать от наших западных конкурентов. Я предполагал у них больше честности и гуманности, чем это было на самом деле. Я полагал, что они из практических соображений либо отвергнут утопическую часть предложения императора, либо согласятся на введение аналогичных учреждений в странах, участвующих на конференции. И этим достигалось бы равномерное улучшение положения рабочих и равномерное увеличение издержек производства. Первая часть альтернативы казалась мне более вероятной, вследствие трудности осуществления второго предположения и контроля над его выполнением. Однако я не рассчитал, что наши представители настолько окажутся в плену фраз Жули Симона, что в результате не нашлось даже пригодной для императора аргументации, а только возникла уверенность в том, что наши соседи всячески поддерживали и поощряли наши иллюзии и избегали чинить помехи германскому законодательству, когда оно вступало на путь создания неудобств для отечественной промышленности и для своих рабочих. В своем поведении они руководствовались тем же принципом, каким в настоящее время руководятся те элементы, с которыми я в течение десятков лет вел борьбу как с врагами империи. Нигде дело удерживать императорское правительство от нанесения вреда самому себе.